Глава 9, часть 2. Разговор оставил после себя странное послевкусие. Вроде бы вполне себе доверительный, благодаря широкой и открытой улыбке Чейза. Но все остались при своих скелетах в шкафах. «Ребекка не может быть родной сестрой Хантера», — Шелдон так и сказал. «Хантер Истон Хейтс — единственный ребёнок премьер-министра Вилсона Хейтса. Одна из сводных...» В таком случае, почему она живёт здесь, а не со своим отцом? И с чем я столкнусь? С ревностью или чувством собственничества? А может, она ему не сестра вовсе? Я задумываюсь. Само собой, эта мысль посещала меня и раньше, но только сейчас она кажется мне до смешного абсурдной. «Леди и джентльмены!» Разнёсся над трибунами усиленный громкоговорителем голос, который отвлёк меня от мыслей и перенёс внимание на зелёные дёрны игрового поля. «Добро пожаловать на первый открытый матч сезона!» Я поискала глаза мечейза, но почти сразу поняла, что это занятие бесполезное. Две команды, в каждой по четыре всадника с длинными клюшками в руках, лица которых закрыты спортивными шлемами с решётчатыми забралами. Различить игроков можно только по спортивной форме. Одна команда в жёлтых футболках пола, другая в ярко-голубых. Голос комментатора эхом прокатывался над головами зрителей и игроков, верхом на пони, застывших на поле по размеру раза в четыре больше футбольного. — А теперь я хочу представить вам игроков, выступающих за команду «Стронквилл». Только с подсказки я нашла всадника в голубом поле с номером один на спине. Игра ещё не началась, а он уже держал клюшку на готове. — Первый форвард, сидящий на чёрном мерине, который так хорошо знаком многим из вас, «Ибо это лучший из лошадей Чейза Бэнкса — обсидиан. Посмотрите-ка на этого парня. В прошлом сезоне он обошёл других участников турнира на два гола». «Чёрного ему следовало бы оставить для последнего тайма». Я резко обернулась к говорящему. Рядом со мной остановился тот самый голубоглазый блондин — Рейнард, который прибыл на вечеринку Ребекки с Чейзом. «Это я посоветовал начинать игру на обсидиане» заявил подошедший к нам Джейкоб. «Этот конь чрезвычайно везучий дьявол». Шутка вышла довольно удачной, потому что камень-обсидиан, собственно, многие называют когтем дьявола. «Посмотрим», — процедил Рейнард, что следовало понимать, как «я-то лучше знаю, что к чему». Кроме того, к началу шестого периода чёрный достаточно отдохнёт, чтобы Чей смог опять пересесть на него, если, конечно, понадобится. «Здесь делают ставки?» Оба парня разом хмыкнули. «Ты имеешь в виду тотализатор, куколка?» — отозвался на мой вопрос Джейкоб, не отводя глаз от поля. «Я бы назвал это место кассой взаимных пари. Деньги здесь роли не играют. Важна сама победа». «То есть вы оба поставили на команду Стронквилл?» «Не совсем так» хохотнул мой собеседник, пряча прямой ответ за иносказательной иронией. «Я был бы не прочь поучаствовать в этот раз, но, надо признать, мой выигрыш сомнителен, когда за дело берутся настоящие фавориты». Рейнард буркнул «Дерьмо», и это заставило Джейкоба замолчать. Между тем игроки на поле готовились к первому вбрасыванию. Со стороны начало каждого матча было чем-то похожим скорее на свалку, чем на спортивное состязание. Восемь игроков по четыре в каждой команде столпились в центре поля. Каждый старался повернуться лицом к судье, насколько ему удавалось справиться с нетерпеливо танцующей под седлом лошадью. Казалось, ни у одного из них не было заметного преимущества перед прочими. В экипировке для конного спорта все они выглядели впечатляюще. Вот всадники бросились вслед за мечом. Конские копыта яростно барабанили по земле, выворачивая ее комьями. Удар, и первый мяч влетел в ворота жёлтых. Форвард Стронгвил выигрывает для своей команды первое очко после идеально точной передачи лидера. Примечание. Лидер — главный игрок на поле. Он связующее звено между центровым и нападающим, форвардом. Делает меткие передачи и поддерживает оборону. Хантера Истона Хейтса. Этот парень вновь подтвердил свой высокий рейтинг. «Похоже, сегодня Лаки Хайт ждут немалые трудности». «Хантер?» «При всём умении держать себя, я не смогла скрыть своего интереса». «Так он играет сегодня?» «Ага», — ответил Джейкоб, даже не глядя на меня. «И как только успел к первому периоду?» «Какой номер?» «Третий». Я сразу же отыскала его глазами и с жадным вниманием смотрела на человека в седле. Всадник в голубом поле на сером жеребце с цифрой 3 на спине тем временем возвращался к центру поля для нового вбрасывания и управлял лошадью не просто хорошо, а великолепно. Вот он поднял голову за секунду до громкого звука о начале следующего чакера. Его взгляд на миг оторвался от меча. Он посмотрел прямо на меня. Затем ударил клюшкой и промазал. «Хейтс не попал по мечу!» пророкотал по громкоговорителю голос комментатора. Такое вам удастся увидеть не слишком часто, леди и джентльмены. Но, думаю, это доказывает, что и игроки с рейтингом в 10 голов тоже могут порой делать ошибки. Игра на поле продолжалась. До конца чакера оставалось меньше трех минут. Поколебавшись долю секунды, Хантер развернул лошадь и поскакал за мечом. Я не стала дожидаться конца игры и вернулась к линии, где игроки меняли коней уже через добрых полчаса, когда пополнила свою тележку. Сама не понимала, насколько волновалась, пока не увидела Хантера, едущего с поля в мою сторону. Другие игроки тоже разъезжались и окликали его. Некоторые поздравляли с хорошей игрой, другие подшучивали над тем, как он промазал по лёгкому мечу. Его лошадь шла неспешной рысью, и он натянул поводья всего в нескольких шагах от меня. Серый жеребец послушно встал совсем рядом, чуть ли не касаясь моего плеча. А седло оказалось на одном уровне с моей головой. Всё, что я видела с этого ракурса, это начищенный до зеркального блеска сапог, вставленный в стремя, и мускулистое бедро Хантера в белых бриджах. Чтобы увидеть его целиком, мне пришлось запрокинуть голову назад. А вы знаете, как устрашающе выглядит человек на лошади для того, кто смотрит на него, стоя на земле? Когда серый конь норовисто затанцевал на месте, жуя удила. Я испытала пугающее ощущение, исходящее от животного безмерной и грубой силы. Ведь вес лошади в шесть раз превосходит вес сидящего на ней всадника. Блестящие бока превосходного животного поднимались и опускались, натягивая подпругу при каждом шумном вдохе и выдохе, а кожаная упряжь мерно поскрипывала. «Воды?» — произнесла я, с трудом узнавая свой собственный голос от переизбытка в нём ноток волнения. Не дожидаясь его ответа, мой взгляд скользнул вверх, задержался на белом шлеме для пола, который Хантер держал у бедра. Затем двинулся выше по атлетически и загорелой руке. Голубое спортивное поло с короткими рукавами было скроено так, что одновременно и ладно облегало мощный мужской торс и вместе с тем давало полную свободу движениям. Я оценила вид и невольно сглотнула. «Хочешь погладить?» Его вопрос получился провокационным. Чувствую, как каждый сантиметр моей кожи натягивается от напряжения. Губы подрагивают, прячу взволнованные руки за спину. Я смею верить. Как его зовут? Меркьюри. Примечание. Меркьюри с английского ртуть. Я уже хотела ответить, но заметила, что что-то, а скорее кто-то, явно привлёк внимание Хантера. Он казался спокойным, но его серые, словно кварц, глаза нервно блеснули. Я проследила за его взглядом. К нам приближалась ногшибательная блондинка в коротком коктейльном платье. Я уже видела её в его доме в тот самый первый день своего приезда. Я подумала, что она его девушка. А может, это и была Ребекка, его сестра? Спешившись, Хантер передал жеребца и часть своей экипировки стоящему неподалёку конюху. И в этот момент мельком посмотрел на меня через плечо, но тут же отвёл глаза и двинулся к девушке навстречу. Наш момент был упущен, если он вообще был.